Глава 14. Бульба ушел по командирским делам, а я подошел к знахарке, которая все это время терпеливо ждала у стрелкового стенда. Девушка странно себя вела, переминалась с ноги на ногу, смотрела на меня полубоком, ну, прям скромница на первом свидании. Или что-то скрывает, ей стыдно. «Не переживай, я вернусь, и все у нас наладится. Сам не знаю, почему, ляпнул я». Однако моя шутливая реплика возымела нужные действия. Захария лучезарно улыбнулась. «Ты странный», — заявила она. Бывшая поначалу то же самое говорила. Девушка начала смеяться, прикрывая рот ладошкой. «Прекрати, я же серьезно», — пролепетала она, борясь со смехом. «Поклянись, что будешь меня ждать». «Буду, буду, хватит уже. Серьезно надо поговорить», — произнесла та со смешинками в глазах, — «по поводу твоего дара». «А что с ним не так?» «Да все с ним прекрасно, причем настолько, что даже я не вижу его границ. Я про дар телепортации», — пояснила она. Какое-то время она молчала, собираясь с мыслями. Я терпеливо ждал. «Тебе нужно доверять ему, но с осторожностью. Там за светом темнота, неестественная, непроглядная. Я никогда такого не видела», — чуть взволнованно закончила девушка. «О чем ты?» — ничего не поняв, поинтересовался я. «Я пытаюсь, но это сложно». Меня только другой знахарь поймет. Главное, знай, твой дар сильнее, чем ты думаешь. Пользуйся с понял? Понял. Успокоил я девушку, хотя сам был в замешательстве. Она как-то странно улыбнулась и вцепилась мне в левую руку двумя своими. Тут же сильно дернув ее, крикнула: "Вставай! Я и так стою. Вставай, говорю. Ее голос сделался грубым, появились жесткие мужские нотки. Да что происходит? «Вставай, или дам по морде!» — крикнула Захария совсем уж не по-женски. «Да что с тобой? Будешь так себя вести? Отшлепаю!» «Я укнулся, что ли, кнутяра!» — возмутилась девушка голосом клепана. Тут я почувствовал влазноб по всем теле, прямо как ранним летним утром. Нечеткая картинка пошла рябью, меняя очертания тира на нечто темное, а красивую девушку — на несимпатичного бородатого мужика. «Клепан?» «Какого хрена?» «О, ну, наконец-то! Я уж думал по морде двинуть! И не ори так, не дома. Луна светила так, что приходилось щуриться и злиться от того, что меня выдернули в неправильную реальность. «Как спалось, дорогой!» издевательским тоном поинтересовался здоровяк. Кстати, о самочувствии. Если исключить неприятные чувства от долгого лежания на холодном и твердом, оно было прекрасным приятная ломота в суставах и холодная ясность ума — эти симптомы были последствиями здорового, крепкого сна. Мне снилась бородатая баба. — О, ну так надо было сказать. Я бы дал досмотреть. — Ну, обломилась чего? — Да иди ты, — беззлобно бросил. Я поднимаюсь. «Хе — Хе-хе. Нет уж, брат, мы в одной упряжке. Вместе пойдем. Вот только остальных дождемся. «Остальных — Остальных? — не понял я. — А ты думал, мы втроем. «Ну ты даешь, Клепан вполне искренне покачал бородатой головой. «В общем-то, какое мне дело, сколько народу задействовано? Если нас больше, то это только к лучшему. Шансы добраться до базы возрастают. А дальше это уже не имеет значения. Я останусь один, не считая бомбы и грызущей совести». «А почему так светло?» — опомнился я, разглядывая небосвод. «Это потому, что ты поспать не дурак», — негромко ответил Клепан, изучая окрестности. Не стал я тебя будить. Мне привычно. И три дня могу выдержать. А ты езжу свежий. И прыгать на четыре кома мне. А ты не рад, что отдохнул?» Спросив, здоровяк бросил на меня взгляд и направился к своему рюкзаку. «Я тоже не сахарный. Потерпеть могу. Не то, чтобы я был недоволен отдыхом. Просто к поблажкам не привык». «Так это я не о тебе переживал», честно признался Клепан, не отвлекаясь от копания в своей поклаже. «А за дело!» Мне мясники звездаты покоя не дают. Уснуть не могу, представляя, что твари эти еще живы и режут нашего брата. Знаешь, как они нас называют?» Он, наконец, нашел, что искал, и, зажав непонятную вещицу в кулаке, уставился на меня. «Как? Разумные мутанты. Мы для них даже не люди, а так, зверье». Такое сравнение меня покоробило и добавило решимости. «Раз так, то придется соответствовать». Амуры для них, аборигены, союзные племя, — добавил новой информацией. — Ну, раз так, то зови меня Большой Кнут. — С какого это перепугу? — опешил Здоровяк. — Ну, потому что я посланник вождя твоего племени. — А, я понял. Ха -ха, тогда не Большой, а Ядерный Кнут. — Это уже что-то политическое, — возразил я. — Плевать. Главное, покажи им кускину мать. Тихо. Мгновенно успокоившись, клепан припал на одно колено и уставился в предрассветные сумерки. Стикс учит осторожности, и потому я с автоматом на изготовку сидел в нескольких метрах от здоровяка, контролируя тыл. у у У-у-у. Раздалось совсем рядом. Я чуть на спусковой крючок не нажал от неожиданности. У-у-у. У. Послышалось в небольшом удалении. Сразу же зашуршала листва, словно к нам приближалось не меньше взвода солдат. Как ни вглядывался, я смог увидеть их только в последний момент. — Клепан, нахрен тебе, монок? Мы вас уже давно срисовали. Ржете, как кони, на весь лес. От читавшего Клепана бойца был густой бас с характерным рычанием на вдохе, словно не человек говорил, а специально обученный дикий зверь. Да и внешность была колоритной. Если представить прямоходящего медведя-гризли во всех габаритах, засунутого в костюм из человека, то можно понять, как выглядит этот гигант. Таких квазов я даже на картинках не видел. Прям секретное оружие какое-то. Немаленький маленький клепан, который полез к нему обниматься, не смотрелся вообще. «Здорово, брат!» — поприветствовал его меньший здоровяк. Из темноты прибывали новые персонажи. Марго без лишних разговоров прошла мимо и тут же скрылась в густой растительности. Два незнакомых мне бойца коротко кивнули и последовали за девушкой. Сюрпризом стала Мурена, задорно подмигнув, она встала рядышком. А хром? поинтересовался я, представляя примерный ответ. Не дорос мой хромик, дома сидит, ответила она, хищно улыбнувшись. Очень интересно, а что это за птица была? Сова или филин? Голос уговорившего был необычный, вроде взрослый, а веяла непосредственностью. Неужели ребенок? Дятел это волнистый! «Не доставай меня, ботаник», — ответил грызлиподобный. «Знакомьтесь, кнут, медведь, ботаник», — перечислил всех клепан. Совершив два гигантских шага, квас оказался рядом со мной, желтые глаза с вертикальным зрачком излучали холодное любопытство опасного зверя. «Привет!» — моя ладонь утонула в огромной когтистой лапе. «Хлебковат он!» — подвел итог медведь и, потеряв ко мне интерес, отошел в сторону. — О, я давно мечтал с вами познакомиться. Мелкий тощий тип, как я понял, ботаник, все это время скрывался за спиной кваза, а сейчас предстал во всей своей красе. Не зря я решил, что это ребенок. Все сходилось. И какого хрена он тут делает? — Ой, извините, я такой неуклюжий. Ботаник умудрился обо что-то споткнуться и упасть, пока шел ко мне с протянутой рукой. — О, Господи! — замолился медведь. «Сядь где-нибудь в сторонке, пока не убился!» Смотрев присутствующих быстрым взглядом, я присел на поваленное дерево, куда уже примостился ботаник. «Мое дело маленькое. Считай, как у подсобника. Принеси-подай. Пусть большие и умные дяди решают». «Ждем разведку и выдвигаемся, независимо от доклада», — скомандовал медведь. «Похоже, командир у нас сменился». Разведка вернулась спустя пару часов, когда уже совсем рассвело. Опасаясь беспилотников, мы коротали время под деревьями. Клепан, как обычно, травил свои байки. Его слушателем был вечный изумленный ботаник. Сейчас его хорошо разглядел. Особо не прислушиваясь к тихим рассказам здоровякам, я думал о своем. Медведь и клепан — это, понятно, командование, заодно и ударная группа. Марго, помимо слабого знахаря, имела и другие способности. В этом я успел убедиться. С двумя бойцами, ушедшими с ней, познакомиться не довелось. Взять хотя бы подругу Хрома, Мурену. О ее талантах информации не было. Что она умеет? А ботаник вообще казался белой курицей среди волков. Экипаж вечно битого, но жизнерадостного гуманоида, был знаком еще со школы. Что это чудо здесь делает? Ясно было только одно — Эта операция чрезвычайно важна для Стронгов. Бульба не станет посылать обо кого, а значит, у каждого присутствующего есть особые таланты. Из кустов высунулась белокурая головка Марго секундные колебания, и она вышла, затем появилось ее сопровождение. Докладывай! Не стал тянуть медведь. Крупное скопление техники у юго-западных ворот, начала девушка. Восемь танков, 23 БТР, командный модуль и четыре легких разведывательных машины. Тот самый, негромко, словно боясь кого-то вспугнуть, спросил Клипан. Да, с модулем переноса, подтвердила Марго. Медведь с Клипаном переглянулись. Собираются запросить подмогу с большой земли. Сказав это, медведь оскалился во всю свою несимпатичную пасть. Значит, Говард оставляет базу? Спросил и тут же ответил Клепан. Неважно, главное, чтобы не успел слинять. «Бульба такого шанса не упустит», — вмешалась Мурена. На это утверждение закивали все, кроме меня и ботаника. Я плохо ориентировался в местных реалиях, а гуманоид выгуливал на пальце божью коровку. «Две минуты на сборы», — скомандовал медведь. Если до точки сбора мы шли не спеша и постоянно мониторили округу, то сейчас практически ползли. Лолик и Болик, ранее сопровождавшие Марго, пропустили ее вперед и отправились в начало и конец основной колонны. Различить я их не мог. Возможно, поэтому, представив их, Клепан назвал бойцов электрониками. Они были абсолютно идентичны. От камуфляжа до строения тела и лица. Работа Стикса, или, как их шутливо называли в информационных брошюрах, одностиксовые близнецы. Внутри шел Медведь, Клепан, Мурена, Ботаник и я. Не мне судить, в подобных делах я новичок, но вот ботаник — это был образец совершенно несобранного абсолютного растяпы. Стоило ему посмотреть в сторону, как одна нога цеплялась за другую, звучало растерянное «Ой!» и ботаник летел на землю. Затем, поднимаясь, он параллельно извинялся и остановившаяся колонна двигалась дальше, причем без всяких возмущений, будто так и должно быть. Можно списать на случайность, если бы это произошло единожды, «Но три раза за час!» То, что ботаник не обуза, я понял, когда мы вышли на небольшую поляну. Марго резко остановилась и, не оборачиваясь, показала непонятный знак рукой. Медведь немедленно обернулся в хвост колонны. «Бот, работай!» — негромко сказал он, тут же присев. Остальные повторили его маневр, открывая отличный обзор на поляну. Но любоваться долго не пришлось. Из-за густых кустов выскочили два бегуна, И, игнорируя Марго, устремились в нашу сторону. Флуп! Флуп! Я даже осознать ничего не успел, как зараженные рухнули. Бедолаги только и успели, что миновать девушку. Моментальная расправа. Бот, как назвал его медведь, и не думал приседать, а напротив стоял, широко расставив ноги, держа в руках пистолет с глушителем. Все, поза, взгляд, даже пистолет, выпускавший остатки пороховых газов, выражали ледяное спокойствие. Метаморфоза была столь яркой, что теперь я выглядел ничуть не хуже прежнего ботаника. Это стало понятно по насмешливому взгляду Клепана. Да уж. После этого короткого происшествия мы шли еще минут тридцать. Гуманоид, ставший прежним, перестал меня удивлять. Неуклюжий растяпа в нужный момент превращается в матерого убийцу. Очень полезный дар. Наш небольшой отряд обосновался под раскидистыми деревьями, названия которых я не знал. Близнецы, как мне показалось, облегченно вздохнув, уселись на землю и принялись пить из своих фляжек. Девушки тоже уединились, а наш командный состав в лице медведя и клепана тихонько обсуждали что-то, глядя на карту. «Кнут!» — негромко окликнул меня медведь. «Живчик из ред споранов — это особо сильное пойло. И пахло, точнее, воняло, соответственно». Не знаю, как для остальных, но для меня потребление такого живца было сравни мини-подвигу. Только осознание того, что давление груза уменьшится, и помогало. Поморщившись после большого глотка, я подошел к начальству. «Видишь тот холм?» — медведь кивнул в прогалину между деревьями. «За ним база внешников». Холм, если смотреть на него с нашей позиции, казался небольшим, но, подозреваю, это чувство обманчиво. За такой горкой можно и средний по размерам город спрятать. — Ну и чего мы ждем? — спросил я, поняв, что придется идти в гору. — Не суетись, торопыга, успеешь еще отметиться, — проворчал медведь. — Электроники подзарядятся, и поползем, — вставил клипан. Так они — наша защита, — перебил меня медведь. — Здесь полно датчиков, дронов размером со шмеля. Лелик и Болик скрывают нас от электронной слежки. — А патрулей тут не бывает? — Бывают, — ответил Клепан, — но не сегодня и не ближайшие несколько дней. Еще вчера мы бы не смогли сюда добраться, а холм — отличное место для обзора. — Ты же не сможешь прыгнуть не знаю куда, — то ли спросил, то ли утвердил медведь. Отвечать я не стал. Пусть думают, что хотят. Но прыгать, ориентируясь только на схематичное изображение крепости, я не собирался, да и не знал, как такое провернуть. — Мы готовы, — произнес незаметно подошедший электроник. Нечеловеческие глаза уставились на меня. В прошлой земной жизни я бы как минимум испугался, заведев такое, но на Стиксе все по-другому. Медведь мог напомнить человека только издалека, где-нибудь с километра, а вблизи — это ночной кошмар. Гарантированный инфаркт при первой встрече, пожизненный тик при повторной. Но это Стикс, а под личиной чудовища скрывается человек, и очень неглупый. «А ты готов?» Он явно не о прогулке по холму спрашивал, а о том, что последует далее. Большой бум и, как следствие, пара тысяч трупов, которые, как бы я себя не утешал, повиснут на мне. «Да», — коротко ответил я, глядя в глаза командиру. Всего лишь в десятки метров от временного лагеря стояли три фигуры в капюшонах. Невидимые, неслышимые. Ни один сенс не скажет, что они здесь. Зараженные, — ведомые поселившимся в мозгу паразитам, обойдут этих людей стороной. Стикс велик, богат на тайны и знания. Немногие из иммунных доживают до возраста мифических динозавров, но те, кто преодолел этот рубеж, знают, что Стикс был создан задолго до появления человеческого вида. Как и все созданное, какими бы гениальными ни были творцы, Стикс имел свои недостатки. Земные программисты назвали бы их лазейками, системными дырами. Маленькие, едва заметные, на обнаружение одной такой порой уходили столетия наблюдений, но членам братства, каковыми являлись люди в капюшонах, терпения не занимать. Наш протеже слаб, громко, не боясь быть обнаруженным, утвердил один из братьев. Так и есть, согласился с ним другой. Но потенциал его велик, нам придется вскормить его силу. Не слишком ли накладно для месячного иммунного вмешался третий недоверчивый голос? Он уже получил свой пульсар а судя по ауре, Стронги ухитрились скормить ему белую жемчужину. Третий, младший из братьев, имел право на мнение. Брат Аррунд прожил на Стиксе чуть меньше ста лет, но уже успел доказать свою незаменимость в некоторых аспектах. «Мы будем вскармливать его силу столько, сколько потребуется, брат Аррунд, ибо я уверен, что этот иммунный является ключом». Старший из троицы, брат Сервий, мягко, на свой манер поставил беспокойного брата на место. Он был уверен, что любовь к материальному — недостаток временный. «Прошу прощения за то, что усомнился в твоей правоте, брат Сервий. Но ты сам знаешь, чего нам стоит добыть пульсар. Возможно, в качестве ключа подойдет один из наших послушников. Поверьте моему опыту, среди них есть кандидатура с куда большим потенциалом. Куда же подевалась твоя хваленая бережливость?» интересовался старший, переходя на преподавательский тон. Кнут возродился на кластере Х-0013. Система тут же пометила его как ошибку и отправила стража. Мы сильные, но не все сильны. Наше счастье, что на пути стража оказались стронги, это дало время. Кнут получает пульсар, и через некоторое время открывается нужный нам дар. Система блюдет свою целостность, потому и старалась затереть ошибку. Это первое. Дар, шанс выпадения которого один на миллион — второе. Ты все еще не доверяешь моему выбору, брат Аронт. Вложение в другого кандидата с большим потенциалом выльется в куда большие расходы, а шанс неудачи возрастет. Извини, брат Сервий, ты, как всегда, прав. Повинился младший. Ничего страшного, брат. На осознание своих ошибок нужно время. У тебя его более чем достаточно. Квас беспокоится. — вмешался в разговор третий из братьев. — Чувствует. — Медведь силен не только физически, — заметил брат Сервий. — Уходим в пустоту. Нельзя их спугнуть. Пришлые нам не особо важны. Так что дадим Стронгам насладиться временной победой. Троица, которую видели только насекомые, сделалась белой на черном фоне, а затем осыпалась нематериальной пылью.